Глава тринадцатая. Господин старший советник, на связи командир шестой группы наблюдателей Зейм, докладываю. Замечена странная активность местных в одном из крупных горных селений. На наших картах отметка двести тридцать шесть. В чем она выражается? Они хватают оружие, строятся повзводно и направляются куда-то в горы. Куда именно? В одну из пещер, господин старший советник, их тут полно. Разрешите вступить в контакт и выяснить, в чем дело. Разрешаю, только постарайтесь обойтись без стрельбы. Впрочем, подождите. Я вылетаю к вам. Через два с половиной часа старший советник Карс уже сидел перед верховным жрецом древнего бога Гарлена, выслушивая самую невероятную историю в своей жизни. Все оказалось правдой. Все давнишние и полузабытые легенды о свене отважном, о милосердии Бога, о хитроумных жрецах жестокого Бога Герлена, выкравших милосердие и тысячи лет прятавших его от людских глаз. Насчет свена отважного, конечно, не все было ясно, да и не в свеянии дело. Милосердие Бога, оказывается, действительно существует. Вернее, существовало пока проклятый и неуловимый отряд землян, посланный, как видимо, самой судьбой лично ему Карсу за неведомо какие грехи, сбоем не завладел им, храним столько тысячелетий и не ушел от погони по подземной реке. Впрочем, далеко на этот раз им было не уйти. Взбешенной кражей милосердия и громадными потерями земляне потеряли двоих, а убили двадцать девять сварогов-горцев и тридцать четыре ранили. Верховный жрец пошел на сотрудничество со звездными сворогами и, нарушая все и всяческие тысячелетние запреты, рассказал все. «Преследовать их по подземной реке бесполезно, да и не нужно», говорил он Карсу, который весь обратился вслух. «Мы знаем место, где река выходит на поверхность, и покажем его вам. Учтите только одно. У них есть ваше оружие, бросающее яркий синий луч, которые испепеляют на месте и режут камень и металл. И винтовки их стреляют часто-часто. «Я знаю», — кивнул Карс, — «мы будем осторожны и не упустим их». «У них милосердие», — печально повторил в десятый, наверное, раз жрец. «У них милосердие, и значит, вы не можете их убить, потому что иначе они уничтожат милосердие. Я думаю, что именно поэтому они и захватили его» как гарантию своим жизням. «Я думаю, что это арум рассказал им о милосердии. «Больше некому. Я давно подозревал, что он знает, хотел перепрятать и не успел». «Мы не собираемся их убивать», – заверил жреца Кэрс. «Во всяком случае, сразу». «У нас есть устройство, которое лишает человека движения и сознания, оставляя ему при этом жизни». Мы применим это устройство и отнимем милосердие. Верховный жрец задумался. «Велики ли размером эти ваши устройства?» – спросил он наконец. «Да, довольно велики. Они смонтированы на наших летающих машинах и занимают почти все пространство внутри их. А что?» «Смотри», – горько усмехнулся жрец и, взяв лист бумаги, принялся чертить на нем схему. «Вот река. Тут она образует большое подземное озеро, а уже из озера вытекает наружу сквозь очень узкую щель, в которую не пролезет твоя летающая машина. Мы взорвем скалу и расширим щель, уверенно предложил Карс. Взрывом вы рискуете вызвать обвал и погубить милосердие, возразил жрец. Ну и что ты предлагаешь? Не трудно давать тебе советы звездные. Если бы я оказался на твоем месте вступил бы в переговоры. Эти люди с чужой планеты хитрые и отважные. К тому же они настоящие воины. Мы дважды вступали с ними в бой и дважды в этом убедились, заплатив за это убеждение очень и очень дорого. Пришельцы наверняка продумали все до мелочей, так мне кажется. Поэтому не рискуй, Звездный, не рискуй и попробуй с ними договориться. Пулемет «Майера» не оставил нападавшим ни единого шанса. Тоннель был слишком узок и прям для лобовой атаки на этом участке, но никакой другой атаки, кроме лобовой, предпринять взять было нельзя. Конечно, если бы земляне не оставили прикрытия, но они оставили и первые же пулеметные очереди уложили атакующих сворогов на пол, кого убитыми, кого ранеными, а кто и просто упал, чтобы спасти свою жизнь. Четырежды свароги, понукаемые жрецами, пытались атаковать, и четырежды Эмга Майера отбрасывал их обратно. Количество мертвых тел на полу росло. Они уже серьезно загораживали проход, мешая продвигаться вперед живым, но создавая им же отличное укрытие от свинцовой смерти, гуляющей в тоннеле. Майр уже начал было беспокоиться о боеприпасах, как тут из-за поворота появилась подмога. Прикрывая друг друга, семь человек взлетели наверх по веревкам за несколько секунд, и все же, несмотря на это и на отсекающий огонь пулемета, диц хлопотал пулю в левое плечо. В горячке боя и поспешного отступления он ничего не почувствовал, и только в лодке, когда течение подхватило и их унесло в спасительную тьму, понял, что он ранен. К счастью, рана оказалась сквозной, кость осталась цела, И все лечение ограничилось для начала тугой повязкой, которую мастерски наложил Карл Хейниц, служивший когда-то санитаром. Четыре часа их несла большая темная вода, четыре часа полной неизвестности, сомнений и страха, четыре часа томительного, изматывающего ожидания, пока впереди не блеснул свет. Кот-лодок замедлился, и они вплыли в круглое озеро посреди обширной и высокой пещеры. Противоположную стену рассекала узкая длинная трещина или даже, скорее, расщелина, сквозь которую прямой наводкой били солнечные лучи, худо-бедно освещая камень и воду вокруг них, и сквозь которую же наружу вытекала из озера река, то ли прежняя, то ли уже другая. «Солнце!» — радостно воскликнул ефрейтор Карл Хейниц. «Слава Богу! Ты лучше вон туда посмотри!» Мрачно кивнул на берег Майер, и снял пулемет с предохранителя. Лодки сблизились и встали рядом прямо в полосе солнечного света посредине озера. От них до берега было метров 40-45, и люди прекрасно различали вооруженных излучателями звездных сварогов, неподвижно застывших у самой кромки воды, и знакомую фигура Карса среди них. Но меры предосторожности, к счастью, были приняты заранее. «Эй!» — крикнул на берег Вилга и встал в лодке во весь рост. В левой руке он держал милосердие, скрепко-накрепко привязанными к нему двумя гранатами так, чтобы это было видно с сварогам на берегу. «У нас ваше милосердие Бога и пленницы. Если вы попытаетесь нас убить, мы тут же уничтожим и милосердие и стану. Погибнем сами, но и вам ничего не достанется». Пусть солдаты отойдут от берега к расщелине. Мы будем разговаривать только с Карсом. Карс не медлил ни минуты. Он жестом отослал солдат и остался у воды один. Лодки на веслах двинулись к берегу. Они снова стояли друг против друга. Старший советник Карс и восемь оставшихся в живых, небритых, в местами изодранной форме землян. Двое. Хельмут диц и Александр Вилга чуть впереди, остальные сзади. Сержант Сергей Вишняк держал пульсирующее теплым желтовато-оранжевым светом чужое милосердие Бога в левой руке, пальцами правой зацепив чеку лимонки и готовый выдернуть ее в любой момент. А Рудольф Майер, притянув к себе за локоть связанную пленницу, уткнул ей в висок ствол тяжелого люгера. Стихарь, Шнайдер, Хейницви, Малышев недвусмысленно направляли свое оружие прямо в живот старшего советника, что не доставляло последнему ни малейшего удовольствия. Но деваться Карсу было некуда. Он проиграл. Впрочем, принцесса жива – это главное. Принцесса жива. Он спасет ее, чего бы это ему ни стоило, и тем самым спасет себя и первого министра. Все остальное неважно. А если еще приплюсовать найденное легендарное милосердие, кто знает, возможно, именно оно поможет с ворогом вновь обрести мир и единство, и таким образом вообще все проблемы отпадут сами собой. Я проиграл. Просто сказал Карс и чисто человеческим жестом развел руки в стороны. Что вы хотите в обмен на жизнь принцессы? и милосердием. — О, так это принцесса? — удивленно вскинул брови Дитс. — Эй, Руди, повежливее. Ты держишь на мушке особу королевской крови. — Не беспокойтесь, господин обер-лейтенант, — ухмыльнулся пулеметчик. — Если что, я пущу ей пулю в лоб с наивозможнейшей почтительностью. — Так вы не знали, — осознал свою ошибку Карс. «Знали, не знали, какая разница?» – раздраженно сказал Вилга. «Теперь знаем. Нам нужно одно – чтобы вы как можно скорее доставили нас домой, на землю. Как только это произойдет, мы вернем вам вашу принцессу и милосердие Бога, целости и сохранности». «То есть вы хотите сказать, что принцесса Стана и милосердие должны будут последовать за вами до самой земли?» «Именно это мы и хотим сказать». Поддержал товарищ диц Мы вам не доверяем и не примем от вас никаких гарантий. Как вы уже, вероятно, поняли, свои гарантии мы предпочитаем обеспечивать себе сами. Да уж, криво улыбнулся Карс. Я это отлично понял. И как вы себе все это представляете? Мы себе это представляем очень просто, ровным голосом сообщил диц Ваша летающая машина ну, такая, похожая на перевернутую тарелку, доставляет нас на космический корабль, а корабль, в свою очередь, везет нас на Землю. На корабле должно быть минимум экипажа и никакой вооруженной охраны. Вы высаживаете нас там, где мы укажем, получаете свое милосердие и принцессу, и мы полюбовно расстаемся». «Межзвездные корабли не садятся на планеты», возразил Карс. Вначале нужно воспользоваться челноком, то есть вспомогательным кораблем, который курсирует между планетой и звездолетом. Так воспользуйтесь им, пожал плечами диц и сморщился от боли. Какие проблемы? Челнок, звездолет? Ваша задача доставить нас домой. Вот и все. Как вы намереваетесь эту задачу решать? Ваше дело. И учтите, добавил Вилга, что мы проконтролируем количество сворогов на борту, а также наличие оружия. Оружие должно быть только у нас, и не дай вам бог играть с крапленными картами. Надеюсь, троих летчиков, ну, этих, водителей корабля будет достаточно? Пятерых, — мрачно поправил Карс. Необходимо как минимум пятеро. Прибавьте еще и меня в придачу. Так что уже шестеро. А вместе с принцессой Станы семеро. Многовато потер небритый подбородок Александр. А вам-то это зачем? «Неужели вы думаете, что я кому-то кроме себя могу доверить судьбу и жизнь принцессы?» Карс сказал это автоматически и тут же поймал на себе благодарный взгляд Станы. Измучилась девочка, подумал он с неожиданной нежностью, начисто забыв, что еще несколько дней назад считал принцессов с баломошным, капризным и никчемным существом. «Что ж», — произнес дитц. — «при должных мерах безопасности, а мы эти меры примем, смею вас уверить», Можно согласиться и на пятерых. Принцессу считать не будем, она наша пленница до самой земли, и всю дорогу будет находиться с нами, под нашим, так сказать, неусыпным надзором. Погодите, воскликнул вдруг старший советник, которому пришла в голову, пугающая своей простотой мысль. А где гарантия нам в том, что вы не расстреляете, скажем, принцессу и не уничтожите милосердие, как только ступите на поверхность родной планеты? Ну это уж совсем глупо, господин Карс. Холодно улыбнулся Вилга. «Мы знаем ваши возможности. Принцесса Стана рассказала о военной мощи ваших межзвездных кораблей. Вы ведь способны просто испепелить тот участок земной поверхности, на котором мы будем находиться, не так ли? Так что в данном случае нам придется сдержать слово. Впрочем, мы сдержали бы его в любом случае. Вы причинили нам большое зло, но, как у нас говорят, кто старое помянет тому глаз вон? поскорей попасть домой. Вот все, что мы хотим. — Что ж, — кивнул, подумав Карс, — я думаю, что ваша просьба, или, вернее, требование, будет удовлетворено. Но мне необходимо посоветоваться с начальством. — Советуйтесь, — устало согласился Дитс. — Но советуйтесь быстрее. Я, черт возьми, раненый. Мне нужна медицинская помощь. А нашим людям отдых. Старшему советнику Карсу связавшемуся с первым министром из десантной тарелки, не пришлось долго убеждать своего непосредственного начальника в необходимости принять условия землян. Дело в том, что не далее как несколько часов назад, император Северных Сварогов узнал о пропаже своей единственной и любимой дочери и пришел в такое бешенство, что первый министр уже мысленно распрощался со своей пусть трудной и полной всяческих невзгод, но от этого не менее дорогой жизнью. Спасло его только то, что он солгал своему императору, доложив, что благодаря его личным и неусыпным усилиям принцесса обнаружена живой и здоровой, и старший советник Карс уже вылетел за ней. К тому времени завал, устроенный отрядом землян, под которым почти полностью погибла первая группа преследования, был полностью разобран и первый министр доподлинно знал, что тело станы под ним не нашли. Значит, оставались довольно высокие шансы на то, что принцесса все-таки стала пленницей землян. Первый рискнул, выдав императору желаемое за действительное. Рискнул, как уже рисковал сотни раз в своей жизни. Рискнул, положившись на свою интуицию и удачу. И они его не подвели и на этот раз. Конечно, еще предстояло объяснить императору истинное положение дел, но это уже было не главное. Главное было в том, что стана жива, а значит будут живы и все они. Так что первый министр согласился со своим старшим советником, вздохнув с облегчением, и тут же дал указание готовить к полету свой личный межзвездный крейсер. Они сидели снаружи, у края расщелины, ловя уставшими, Грязными, заросшими щетиной лицами, последнее тепло чужого предзакатного солнца. Шестеро. Двое, Курт Шнайдер и Сергей Вишняк, оставались в пещере, охраняя принцессу. Дицы Вилга опасались подвоха, хорошо помню, как их захватили на земле, словно беспомощных щенят. Дальше, на берегу реки, стояла десантная тарелка, на которой прилетел Карс. Он и сейчас был там, Держал связь с дворцом владык, следил за приготовлениями челнока для землян и, как они, ждал прибытия еще одной десантной тарелки. Мир и покой. Мир и покой снизошли на отряд впервые с тех самых пор, как они очутились на пьяне. Нельзя сказать, что эти два чувства захватили их полностью. Руки по-прежнему лежали на оружии, а глаза привычно обшаривали. Окрестные горы и небо в поисках возможной угрозы. Это был мир людей, готовых в любое мгновение, если понадобится, вступить в беспощадный бой. И это был покой взведенного курка. Но все же все же их теперешнее состояние было несравнимо с тем, что они испытывали еще несколько часов назад. «Покойно-то как!» Шумно вздохнул Михаил Малышев и улыбнулся солнцу, открытой детской улыбкой. Он сидел, прислонившись спиной к скале, похожей сам на ее естественное продолжение, и на его коленях устроилось милосердие Бога с привязанными к нему гранатами одной немецкой, другой русской. Излучатель лежал рядом в короткой пыльной густой траве. Когда я держу эту штуку, он указал толстым заскорузлым пальцем на полупрозрачную пирамидку, внутри которой, если присмотреться, постоянно перемещались какие-то непонятные, зыбкие цветные тени. Мне кажется, что я сижу у теплой печки в морозную ночь у нас в горном. Вокруг тайга заснеженная шумит. И мамка чего то вспоминается. «Не знаю...» покосился бледно-голубым глазом на гиганта-таежника диц «Как-то оно, это милосердие, действует на человека, это точно. Но лично я не могу сказать, что возлюбил ближнего своего настолько, чтобы не пустить ему при необходимости пулю в лоб. «Мы ведь люди», — тихо произнес Вилга, «а милосердие предназначено для сворогов. Может быть...» Может быть, оно на них действует по-другому, с иной силой. — А что, товарищ лейтенант, — вступил в разговор Валерка Стихарь, — если отдать им нафиг это самое милосердие, свароги сразу станут как овечки и отвезут нас на родину безо всяких понтов. — Ну уж нет, — неожиданно жестко усмехнулся Александр. — До такой степени лично я рисковать не намерен. — Милосердие, милосердие, а наш способ надежней. А ты, Хельмит, что скажешь? «Что тут говорить?» Обер-лейтенант сдвинул мягкую фуражку на затылок и приложил руку козырьком к колбу, защищая глаза от низкого солнца. «Ты, безусловно, прав. Э-э-э, а вон и Карс к нам направляется». И действительно, к ним быстро шел Карс. Не доходя несколько метров до их живописной группы, он остановился, перевел дыхание и сказал. «Собирайтесь». Ориентировочно через две минуты десантная тарелка для вас будет здесь. Готовы также челнок и межзвездный крейсер. Это личный крейсер первого министра нашего правительства. Так что полетим с максимальным комфортом. Комфорт – это хорошо, – прищурился Дитс. Но нас как-то больше интересует безопасность. Вы обещали план схему корабля. Схему везут. Успокаивающе поднял руку старший советник. Изучите по дороге. — Сюда также летит врач, чтобы заняться вашей рукой. Он обернулся и глянул на небо. О, а вот и она. И земляне, проследив за ее взглядом, увидели над гребнями гор серебристый диск, стремительно приближающийся к ним с севера.